Глава шестнадцатая. Боевой шкаф. Вечер в квартире трофейного дома на Гоголе был тяжелый и душный. Даже желтый свет лампочек под потолком не добавлял уюта, а наоборот отдавал мочой и желтухой. Вика была в своей комнате, полулежа на диване, подогнув голые ноги. Она даже не думала, как привлекательно сейчас выглядит. Она читала свежие, дешевые издания Стивена Кинга в чудовищной обложке. Перевод назывался «Монстры», и было совершенно непонятно, о чем вообще думал этот дикий издатель, когда печатал под таким названием знаменитое сияние. Есть даже фильм по довольно красивый ужастик, на него было не стыдно пригласить девушку на ночной сеанс в кооперативное видеосалон. Постичь издательскую логику Черский был не в силах, и поэтому просто стоял в коридоре, смотрел на лицеистку и думал, рассказать ли ей о том, что случилось возле Экспресс-сервисы. Он не боялся осуждения, он знал, что она поймет. В конце концов, он убивал в Афганистане, причем по чужому приказу, не только тех, кто принимался стрелять в ответ, хоть и в полку, который охранял демократически избранного диктатора. Его тоже иногда отправляли в рейды, чтобы не застаивался. В отличие от многих солдат, он отлично помнил, что в некоторых маджахидов он попал. И это не прибавило ни чувства вины, ни ночных кошмаров. Скорее и приучило быстро реагировать и метко стрелять, как раз то, что он только что и продемонстрировал, просто в условиях мирного времени. Нет, пожалуй, говорить он не будет. Ни для кого не секрет, что большинство таких дел оказываются раскрыты именно потому, что подельники один одного заложили. А так типовая бандитская разборка просто неожиданно результативная. Официант все равно не сможет сказать, кто он такой. Он видел Черского два раза мельком и приучен не особенно сильно запоминать тех, кого обслуживает. Да, им повезло, что в этот раз их обслуживал другой человек. Тот, который был прежде, возможно, вспомнит, что за день до этого приходил милиционер садовский с каким-то криминальным элементом. Особых примет они все равно не назовут, волосы были под шапкой, темные куртки носят сейчас все. «Общение с криминальным элементом — часть профессиональных обязанностей Садовского. Наверняка он возьмет это дело по свою опеку. И сделает все для того, чтобы в материала не попало слишком много. Он же должен как-то сохранять в безопасности свой скромный заработок. Проблемы не нужны ни ему, ни тем, кто сейчас владеет кафетерием. Поэтому дело будут спускать на тормозах. Но разве что сам Садовский зайдет к нему еще раз пообщаться и украдкой спросит... А не Черский ли это устроил? А что им ответить? Правду или изобразить заинтересованность? Он, конечно, начнет подлизываться, потому что будет знать с самого начала, что запугивание не действует. Черский действительно не знал, как тут ответить, и просто отложил это на потом. Вот придет Садовский, так и будем думать. Он пошел в свою комнату, не стал включать свет. Это был один из тех вечеров, когда он хотел обитать в темноте. Черский собирался лечь на диван, но вместо этого поднял диван. Внутри дивана лежало все то, что вроде бы и нужно, но почти никогда не пригождается. Например, флажок из детства, который помнил наверняка еще товарища Сталина. Даже сейчас в полумраке он помнил, насколько этот флажок красный. В детстве он добирался до этого флажка только когда родители доставали что-то из дивана. Было очень весело бегать с этим флажком и размахивать. Его не успевал даже наскучить. А потом флажок отправлялся обратно в диван до следующего раза. И вот прошли годы, и диван уже давно другой, и родителей на свете нет, а флажок все тут же лежит, но больше не радует. То, что ему было нужно, содержалось в объемистом чемодане. По закону все это полагалось хранить, конечно, в сейфе, но он был уверен, что на зарплату журналиста хороший сейф не купить. Да и закон едва ли разрешал ему таким владеть». И вообще надежность была обеспечена только тем, что никому и не придет в голову это здесь искать. Он убрал опустошенную обойму, вытащил новую, но пока вставлять не стал. Вместо этого разобрал пистолет и принялся его старательно чистить. В книжках с мягкими обложками, оформленными примерно на уровне вот этого вот издания Стивена Кинга, очень часто бывали главные герои, которые владели кунг-фу, самбо или другими секретными боевыми техниками спецназа а еще и телепатии и умением соблазнять всех встречных женщин. Но сам Черский полагался на оружие, то, что так же, как это делал современный криминал, то есть люди, чье выживание зависело от того, с чем они приедут на стрелку. Возможно, если бы он владел тайнами кунг-фу, он бы легче соблазнал женщин, но на это особо не было времени, да и какой смысл, если верный Макаров всегда под рукой. Зачем убивать врага ударом у руки или ноги, если можно легко и сравнительно безопасно держать его на расстоянии выстрела? Плохо не то, что я держу оружие наготове, — подумал Черский, старательно орудуя ершиком, — а то, что оно мне все-таки сегодня пригодилось, не к это. И тут в дверь позвонили. Трель древерного звонка распорола вечернюю тишину, словно лезвие ножа. Черский начал быстро собирать пистолет обратно. Он уже почти уже собрал, когда послышалась вторая трель. Вика зашевелилась. Вот в коридор протопали ее босые ноги. Вот она спрашивает, кто там. Она ни о чем не знает. С тоже понял Черский. Для нее я просто поздно сегодня вернулся с работы. С той стороны ответили, что это неразборчивое, но, видимо, правильное. Снова голос Вики. Сейчас открою. И щелчок от ключа, который повернулся в замке, как будто звон изведенного курка. Надо было ее предупредить. Успел подумать Черский, что дверь вообще нельзя открывать в наше время, особенно после того, что я сделал. И сам же горько усмехнулся свои мысли, что же я наделал, хотя наделал я еще раньше. Разве она виновата? Никаким боком она не виновата. К тому же эти ребята профессионалы. Может быть, стреляют они и не очень метко, но для них вытащить клиента из квартиры не сложнее, чем кильку из консервной банки. Да, она не виновата. Но, по моей глупости, она сейчас пострадает ничуть не меньше, чем я. Но времени самоедства у него не оставалось. Из коридора послушался короткий, испуганный вздох Вики, а потом две пары тяжелых ботинок стукнули в коридоре. Черский судорожно соображал, что делать. В конце концов, он был мужчина, у него в руках был пистолет, великолепно начищенный и со свежей обоймой. Бесшумно, на одних цыпочках он винулся в бок. Коридор по-прежнему был всего лишь желтым прямоугольником в верном проеме погруженной в тьму комнаты. Но теперь он мог увидеть коричневый шкаф для одежды, который остался здесь еще от прежних хозяев. Черский с самого начала подозревал, что этим шкафом связана какая-то тайна. Тяжелый и мрачный, как жук, он был похож на гигантскую окменявшую глыбу темного янтеря. И даже древесные разводы на его боках казались янтарными. Прежние хозяева квартиры не стали с ним мучиться и вытаскивать, только сказали на прощание, что он был частью какого-то здоровенного и дорогущего гарнитура, которую очень долго не могли продать и в конце концов попросту реализовали по частям. Так и стоял зловещий шкаф в коридоре и лелеял свои загадочные планы. Черский его не трогал, не возражала против него и Вика, и вот сегодня шкаф наконец-то должен был сыграть свою роль. Да, эти ребята часто бывали в чужих квартирах. Но все эти квартиры были построены по советским проектам, а этот проект чуть-чуть отличался. Например, стена-перегородка между большой комнатой и коридором была совсем тоненькой, сделанной попросту из ДСП, набитой опилками. Под обоями это было совсем незаметно, и никто не знал, зачем это так делать. Может быть, просто для того, чтобы, если кто-то захочет поиграть на полной громкости муху на стене, австралийской народной группы ACDC, то о его музыкальных вкусах обязательно узнал весь дом. Так что эти двое в коридоре даже не подозревали, насколько хорошо он их слышит, а еще насколько хорошо он их видит. Локированная поверхность шкафа отражала, пусть даже мутно, то, что происходило в коридоре, и он отлично мог разглядеть, как движутся блеклые силуэты в его янтарных глубинах. Вот один ткнул Вику в ее комнату и вошел вслед за ней, второй остался в коридоре, не оглядывался, прикидывал, нет ли опасности. На кухне свет не горел, во второй комнате тоже. Ванная туалет и туалете, двери прикрыты. Этот хмырь уверен, что он в безопасности. Сейчас немножко запросят девчонку и попутно будут ждать, когда вернется хозяин, чтобы замочить его прямо на пороге собственного дома. Они действовали по плану, но этот план был ошибкой. Черский прикинул примерно угол, потом прицелился в матовую черную, почти непроницаемую тьму, и выстрелил. Пуля прошла до СП, словно масло, в дырке вспыхнул желтый свет, а за стеной послышался такой сладкий для ушей вопль боли. Потом был звук рухнувшего тела. Он попал. Он хорошо попал. Тот, что был с Викой, конечно, тоже услышал и выстрел, и особенно то, что случилось с его напарником. Гулук отопочен, вылетел в коридор и наклонился над квером, чтобы убедиться, больше для самого себя, что ничего страшного еще не случилось. Но Черский уже выступил из темноты в коридор. Эти двое были теперь как на ладони. Первый успел захрипеть, даже поднял голову. Второй дернулся, но Черский уже стрелял, как его учили, в корпус и на поражение. Уши они от грохота, в нос словно набили пороха. Перед глазами мелькали вспышки. Он ориентировался на отдачу ствола. Три, четыре, пять, шесть. Обойма закончилась. Два тела кончились на полу в прихожей, из них растекались, перемешиваясь лужи тяжелой густой крови. Вика по-прежнему была в комнате, книга монстра валялась у ее ног. Девушка зажала рот и просто онемела от ужаса. Уходим, скомодал Черский. Куда? Куда угодно, отсюда. — Но не, они... но ты же их... — Откуда я знаю, сколько их приехало? — Может, там внизу подкрепление дожидается. Сейчас поднимутся и будут проверять, что случилось. Вика слабо, словно зомби, кивнула и побежала собирать портфель. Черский вернулся в большую комнату, желтая дырочка в стене, пелилась на него, словно желтый глаз, а золотистый луч пересекал комнату, словно целеуказатель оптического прицела. Он посмотрел на стенку, в темноте она была неотличима от стены, сложенная из картонных коробок. Там были какие-то вещи, и в чемодане были какие-то вещи, и даже в диване были какие-то вещи. А сейчас они могли помочь не больше, чем тот самый сталинский флашок, который хранился внутри дивана. Сейчас он опять оказался в Афганистане, точно так же, как и там. Отныне имели значение только связь и оружие. Он окинул на плечи перевескобуры, ссынул туда еще теплый ствол, потом надел поверх куртку, начал набивать карманы обоймами. Многие ветераны держат дома оружие, которое нигде не зарегистрировано, и хранят его также же беспечно. Конечно, не все они проходят через подобное, так что смысла особого в этом нет. Тертые милиционеры вроде Садовского не могут про это не знать. У них, конечно же, тоже бывают такие арсенальщики, но они делают вид, что ничего про это не знают. Видимо, чтобы всегда можно было в нужный момент как бы узнать и посадить бывшего однополчанина за незаконное хранение оружия. Но в случае нашего журналиста это не было большей проблемой, потому что теперь его и так было за что посадить. Он вышел в коридор, Вика была уже там, еще не отошедшая, но в куртке и с той сумкой, которую носила в школу. Они переступили через еще теплые тела, стараясь не наступить в кровь, и вышли в сумеречный подъезд, где уже не пахло пороховым дымом. Шкаф с насмешкой смотрел им вслед. Он не пострадал. Он еще всех нас переживет. Внизу их могли поджидать, и черски вместе с племянницей поступили самым остроумным образом. Вместо того, чтобы спускаться, они начали подниматься наверх. Они миновали несколько пролетов мимо так запертых соседских дверей. Хоть жили здесь семьи военных, и выстрелы они наверняка расслышали, но никто не вышел из квартиры, чтобы вмешаться. Хотя кто-то, возможно, все-таки позвонил для порядка в милицию. Наконец, над последним этажем они уперлись в металлическую дверь, покрашенную черной краской. Предусмотрительный Черский в свое время выяснил, что ему, как владельцу жил площади, ключи от этой двери положены, а потом смог вытрясти эти ключи из дома управления. После этой операции ему казалось, что ничего в жизни уже не страшно. Но он в этом ошибался. Сейчас ему было страшнее. Но он виртуозно не подавал виду. Он проворачивал ключ очень спокойно, чтобы лишний раз не извинить, потом мягко и бесшумно приоткрыл дверь, и они с племянницей нырнули в полумрак 10-го технического этажа. Изнутри этот этаж был совсем неинтересным, просто длинный белый коридор. Днем его освещали узкие, словно в подвале, окошки, а сейчас здесь царил зыбкий зимний полумрак. В этот коридор выходили безликие темные двери от всех подъездов, а между ними... Затесались серые двери сушилок по одной на каждые три квартиры, но ими все равно никто не пользовался. Это была еще одна особенность трофейных многоэтажек, про которую, скорее всего, не знали те, кто поджидал их внизу. Так что это было еще одно преимущество, которым грех не воспользоваться. Осторожно ступая и по-прежнему стараясь не создавать ни малейшего шума, они пересекли коридор. Черский подсвечивал пол предусмотрительно припасенным фонариком и постоянно прикидывал, чтобы свет случайно не попал в окошко. Наконец они оказались возле двери, что вела в последний подъезд. Их домоуправление не стало заморачиваться и поставило для каждого подъезда одинаковые замки, так что они без приключения открыли вторую дверь и снова очутились на лестничной клетке только другой. Она была почти неотличима от лестничной клетки их подъезда, разве что выстрелов здесь могли и не услышать. На площадке горели лампочки, так что фонарик был больше не нужен. Они снова выглядели как цивильные люди. Добравшись до выхода из подъезда, они сделали паузу. Ничего особенного, просто надо было дать мысль прийти в порядок. А потом Черский приоткрыл дверь, выглянул и увидел бэушную Ауди прямо возле их подъезда, а возле Ауди еще двое крепешей бритых на явно недружелюбного вида. Они периодически посматривали на окна лестничной клетки первого подъезда. Возможно, кто-то все-таки пошел проверить, почему те первые двое вроде бы ушли, но не дают о себе знать. А больше у них людей нет, потому что не в шестером же они на одной Ауди приехали. Проблема. На сравнительно открытые бульвар Гоголя уже не выберешься. Но есть и другие направления. Черский вышел из подъезда и как можно невинно зашагал прочь, вязкую темноту зимних дворов. Но подмороженный снег предательски хрустнул под ногами, и один из тех, кто стоял возле машины, повернул в его сторону голову. Журналист не знал, удалось ли тому его опознать, он вообще не был в курсе, знают ли они его приметы, или только место жительства удалось выяснить. Поэтому он отреагировал самым надежным способом, какой знал. «Быстрее, чем бритоголовый, вообще у хоть что-то сообразить!» Черский развернулся в сторону, выхватил верный ствол и сдал залп по ногам. Бандит вскрикнул и повалился. Отборные мутюки запрыгали эхом между едва различимыми многоэтажками. Его напарник тут же бросился на помощь, очерский и Вика уже успели нырнуть за гаражи и ломились через угробы прочь, кращили не между домами, что вело в сторону карбушева Когда квартал закончился, они перешли на шаг. Мимо по улице ехали машины, и фонари горели над головой. Совсем рядом зеленел плюсик, аптечные вывески, и даже не верилось, что их только что приходили убивать. И, может быть, даже сейчас кто-то поджидает дома с надеждой, что они вернутся. «Куда мы пойдем теперь?» – спросила Вика. «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец», – заявил Черский и зашагал чуть быстрее. — А кого резать то будем? — спросила племянница, догоняя его. — Этого я пока не решил, — заметил Черский. — Но я знаю одно место, которое я собираюсь посетить, прежде чем до нас с тобой доберутся. — А они, получается, до нас уже точно доберутся? — Осторожно, — спросил Века. Этого не можем знать ни я, ни они, — отозвался журналист. — Кто знает, может быть, они вообще не смогут до нас добраться. Но в то самое место я все-таки загляну.